Пробравшись через тесные загроможденные аппаратуры отсек, Анатолий приоткрыл окошко к водителю и выстрелил ему, спящему, в голову над правым ухом. Тот лишь дернулся слабо, после чего голова свесилась на груди, кровь резвой струйкой потекла на разгрузку. Еще двое из бэшников дежурили дальше, в боевом охранении. Анатолий пошел к ним не один, а прихватил одного из бойцов Петракова, мрачного худого мужика с жилистыми, словно свитами из веревок руками, крепко держащего АКМ. Но стрелять тот не стал. Хватило двух очередей из автомата, которыми Еременко, не таясь, уже срезал обоих. «Ну вот и все», — кивнул своим мыслям Еременко, после чего направился к КШМ. Трупы ему помогли вытащить. Свалившись друг на друга, покойники буквально переплелись. Сняв с очкастого радиста наушники и оттерев их от крови, Еременко надел их на себя. Затем взял в руки тангету и начал вызывать Циммермана. Связь состоялась быстро. Рыжий командир силовиков лишь обрадовался тому, что Еременко потребовал прогнать уродов на их точку сбора, а самим силовикам следовало собраться километров за десять к западу, где якобы Еременко со штабом и находился. Аргументация тоже нашлась. Радиоперехват переговоров бандитов, которые намерены были напасть на отряд. В общем, сомнений не возникло. «Все, что ли?» – спросил Петраков, стоящий рядом. «Все, можем валить отсюда», – кивнул Еременко валить это мы всегда с радостью сказал бывший зам по режиму начальника каышевской зоны и выстрелил из пм в лоб анатолию прямо в кокарду на патрульной кепе тот рухнул навзничь черная кепи свалилась с головы петраков нагнулся поднял 105 й повесив себе на плечо после чего сказал обращаясь к покойнику толя ну на хрена ты мне нужен без тебя навязку дорогу не найдем или как затем он обернулся к своим и крикнул Собрали здесь все барахло и заводите водник, а то езжу на козле, как лох с пейджером. И связь опять же. Умеет кто там ручки крутить или как? Сергей Крамцов, партизанский командир. 28 мая, среда, раннее утро. Передвигались медленно, выбирали направление для перебежки, долго высматривали возможные опасности, затем бежали, стараясь топать как можно тише, и снова замирали. Один раз нас укрыл магазин с вынесенной витриной. Второй раз укрылись за сгоревшим грузовиком, в кабине которого сидели два настолько сгоревших трупа, что на них даже прожорливые мертвецы не позарились уголька погрызть. Затем укрылись в подъезде какого-то дома. Сейчас выглядывали из-за большого павильона с надписью «Овощи-фрукты», откуда и вправду крепко несло гнилыми овощами. «Вроде там есть кто-то на крыше», — прошептал Сергеич, указав на угол пятиэтажки напротив. Я присмотрелся. «Вроде точно шевеление есть». Метров четыреста туда, то и больше. Если бы не светлеющее уже небо, на фоне которого мы заметили силуэт, ни за что бы не чухнулись. — С ПБСом не достать, — прошептал Васька. — С ума сошел, — чуть разозлился я. Нам только шухер поднять не хватало, надо тихо. А тихо не тихо дальше ни одного укрытия метров на 200 буркнул он в ответ. Тоже верно вынужден был согласиться я. — Думайте быстрее, — в общем сказал Кэммл. — Светать скоро будет, тогда вообще скрытности ноль. «А что тут думать? Двигаться надо, дальше хуже будет, задумчиво», — сказал Сергеич. «Можно попробовать вон до того угла. Все в тени, а дальше машины стоят и за ними, а там уже видно будет». «А вообще докуда?» «Там дальше районная поликлиника должна быть, у нее подъезд серьезный, за ним схоронимся». «Ну, что еще остается?» — вздохнул я. Выбора никакого не было, интенсивная стрельба за нами стихла, но где-то вдалеке еще постреливали. То автоматы, то пулемет к ним присоединялся, но гранат слышно не было, так что или по мертвякам били, или дистанция боя большая. Пару раз слышали звук двигателя, однажды по улице как раз мимо нас пронесся бардак, а следом за ним БТР-70, обсаженный целой толпой уголовников. Нас, спрятавшихся в разбитом магазине, никто не заметил. Но сейчас уже становилось ясным, что кутерьма в мертвом городе заканчивается, И когда все вернутся на свои позиции, прорываться станет трудно. Слишком много хорошо просматриваемых мест. А от поликлиники куда, спросил я. Дальше парком до площади мира, ответил Сергеич. Надеюсь, что не вырубили, там кустов хватало. Хорошо. Идем гусеницей, Сергеич. Ведешь, как самый знающий. Это понятное дело, прикрывайте. Я вскинул автомат, наведя его на предполагаемую огневую точку противника. Точно не попаду, тем более до звуковыми пулями, «Но хотя бы, возможно, сумею сбить прицел, да и просто некуда больше целиться». Сергеич, согнувшись пополам, побежал вдоль стены частым скользящим шагом, почти растворившись в темноте. И вскоре в наушнике послышалось. «На месте, прикрываю». «Я пошел. Моя очередь». Огляделся и дернул вперед, стараясь держаться в густой тени. Главное сейчас даже не по сторонам смотреть, а под ноги. Не налететь на что-нибудь гулкое или звонкое, что привлечет внимание тех, кто сидит на крыше. Мы у них здесь как на ладу не будем, а этого нам не надо. Вперед, вперед, колени чуть не по груди молотят, настолько низко пригнулся. Вот первый рубеж, угол здания, к нему забор примыкает, а за углом темная фигура, Сергеич. На месте прикрываю. Это уже я хрипла в микрофон для Кэммела. Я пошел, послышалось в наушнике. Нет, не шевелится вроде тот, кто на крыше сидит. Одна голова видна, время от времени рядом с ней вторая появляется. Небо светлеет, а внизу еще темно, мрак нас прикрывает. А по НВ у противника думать не надо, не должно их быть. Откуда им на складах ДХ браться? Запыхавшийся Васька присел рядом с нами, спросил шепотом. Как? Тихо пока. Сергеич? Прикрывайте, пошел. Давай. Кучка из трех машин в темноте едва заметна, даже в монокуляр. Сергеич к стене опять прижимается, даже задел ее пару раз, заставив меня вздрогнуть. Но тихо пока, тихо. Вот его темный силуэт, виден на фоне серой стены, утро уже наступает. Мир проявляется, как фотография, пока еще черно-белая, но уже и до цветов недалеко. На месте послышалось наушники Моя очередь. «Вась, прикрывай, я пошел». «Давай». Опять согнувшись пополам, понесся вперед, туда, где уже спрятался и поджидает меня Сергеич. «Быстрее, быстрее и как можно тише». Смотреть на укрывшихся на крыше не получается, так шею не вывернешь. И все время ждешь оттуда выстрела, ощущаешь себя мишенью. На месте с облегчением сипла выдохнул я в микрофон. Прикрываю. Еще чуть-чуть мы выйдем из поля зрения наблюдателей. Как-то очень неуютно сейчас. В совсем плохом месте находимся. Приближающийся топот. Звук железа по железу. ПБС задел крыло Жигуленку, за которым мы прятались. Васька здесь дышит тяжело. Глаза бешеные. «Ну что?» «Да тихо, вроде ответил я, крутя головой». — А это что? — спросил он. — Где? — Второй этаж, окно напротив. Ствол автомата уставился в темный проем распахнутого окна хрущевской пятиэтажки из серого силикатного кирпича. Вроде и вправду что-то серое шевельнулось. А ну-ка в ПНВ, если... — Сергеич, там морф, — сказал я, чувствуя, как ледяная рука сжала позвоночник, а желудок ухнул куда-то в пустоту. — Мля, — только и выразился он, — не порвет, так демаскирует. Морф явно следил за нами, выглядывая время от времени из окна, но нападать не решался. То ли машины мешали, то ли что другое его сдерживало. Но если мы и дальше так по одному перебегать начнем, на последнего он точно кинется. Я в этом секунды не сомневаюсь. Насмотрелся уже на этих тварей, сам от них побегал, все их повадки паскудные выучил. И в лоб не нападет, и отвлечься ни на секунду не даст, та еще тварь. Надо всем разом ломиться, зашептал я суетливо, и не к поликлинике, а ближе, вон в тот подъезд, видите? Я указал на открытую дверь в торце пятиэтажки, к которой вело невысокое бетонное крыльцо. Над дверью был козырек, сбоку висела какая-то черная табличка. «Там ЗАГС местный был», — шепнул Сергеич. «С женой здесь расписывался». Похрен, ЗАГС оно или нет, чуть разозлился, неожиданно прорезавшийся у Сергеича романтики я. «Валим туда со всех ног, пока нас или с крыши не накрыли, или морф не кинулся. По этой стороне следим за тварью, а вон у того столба резко вправо и в дверь». «А что за дверью-то, подумал?» — спросил Васька. «А чтобы ни было, перестреляем там все. Главное от морфа запереться, а я вроде как засов на двери вижу. А дальше?» «Посмотрим. Решаем проблемы по мере поступления. Давай разом на счет три. Раз, два, три!» Рванули изо всех сил, и я набегу старался ужаться до незаметной маленькой точки, которую никому не видно, ни стрелкам с крыши, ни морфу из окна. Но надеждам не суждено было сбиться. Мощная туша Морфа ловко выпрыгнула из окна второго этажа на асфальт, крутанула башкой, и затем рванула в нашу сторону. Командовать огонь не потребовалось. Три ствола с глушителями плюнули длинными очередями навстречу чудовищу, сбив его атаку и заставив укрыться за машинами, куда он заскочил огромными прыжками. Но с крыши донесся свист. Долгий, разбойничий, какой-то даже радостный. И прямо у меня под ногами в асфальт ударила пуля, выбив большой сноп синеватых искр. «Зигзагами!» — заорал я, бросаясь через дорогу и на ходу пытаясь заменить магазин, который я весь до последнего патрона выпустил в морфа Грохот нового выстрела, еще один, еще. Все близко. Из СВД бьет точно ведь. Загрохотал с крыши пулемет, хлестнуло прямо перед нами очередью. Выматерился Сергеич, но мы уже заскочили за угол дома, сбежали по крыльцу. И только сейчас мне удалось, наконец, вытащить непослушный магазин из разгрузки и вставить его подбивом в ВКМ, случайно нападав ногой выпавшему так, что тот, вращаясь, ускользнул от меня по полу. «Пусто», — вроде прошептал Васька, оглядывая помещение, включив подствольный фонарь. «Ага», — сказал я. «Серый», — послышалось от дверей. кажись того, задели меня». Я оглянулся. Сергеич медленно сползал по стене, оставляя на ней кровавый след. И спереди вся разгрузка была залита черной в тусклом утреннем свете кровью, вдруг ставшей неправдоподобно красной, когда на нее упал луч фонаря. «Вася, дверь!» – прошептал я, бросаясь к товарищу и выдирая ИПП из кармана. Сергеич заваливался на бактерия теряя силы с каждой секундой. Крови было много, очень много. С такими ранами не живут, я точно знаю. Мне даже смотреть на нее не надо. Насмотрелся. Но расстегнул разгрузку взмахами ножа, располосовала на рак и майку, сморщился, чувствуя накатывающее отчаяние. Выходное отверстие было в груди слева, а вошла пуля сзади и сверху, угодив в самый верх лопатки. И кашель, хриплая одышка пеничаяся кровь изо рта. «Сергеич!» — протянул я в отчаянии, накладывая на рану подушку и понимая, что ничем помочь не могу. «Все, Серый, мне все!» — захрипел он, пытаясь перехватить мой взгляд. «Серый, на трубу держись, высокую, с красными полосами. Там точно наши, это первый завод, к нему прорывайся. Ты сможешь, ты парень крепкий!» «Васька, помоги!» — крикнул я в отчаянии. «Там есть кто-то за стойкой!» — сказал Васька, стоя у закрытой двери и снова целясь из автомата в глубину зала. «Тогда убей его и возвращайся!» — заорал я. «Мне помощь нужна!» «Слышь, Серый!» — шептал Сергеич. «Ты со мной не задерживайся, я все легкое пробито наверняка. А там еще беда какая-то внутри меня. Оставь мне пистолет и уходи. Автомат можешь взять». «Заткнулся БТА, силы береги!» Я попытался его перевернуть на бок, вызвав тяжелый стон. «Если там и лопатка раздроблена, то что мне делать, как подушку наложить?» От стойки, куда пробежал Васька, раздался хлопок заглушенного ПБС-выстрела, затем еще один. «Два были, только просыпались», — сказал он, подбегая и падая на колени рядом. «Ну вы того, парни», — вдруг сказал Сергеич. «Бывайте еще, удачи». И умер. Взгляд остекленел, разжались пальцы, судорожно стиснутые на лямке разгрузки. Лишь струйка крови, уже без пены, медленно потекла на пол изо рта. «Вот как, Сергеич!» — пробормотал Васька и потащил с головы шлем. «Вот так!» — кивнул я и тоже обнажил голову. «Кто сделает, ты или я?» Васька сказал. «Ты командир, на тебе и ответ. Давай». А сам встал и пошел вглубь помещения. Самый умный, значит. Хотя он прав. Я всех сюда вел, мне и отвечать, чтобы человек в неправильном виде не возродился. Вытащил из кобуры грач, стащил с убитого товарища шлем, прицелился в висок и выстрелил. Прости. Так надо. И в это время на дверь обрушился тяжелый удар. Александр Васильевич Пасечник начальник службы безопасности концерна «Фармкор», 28 мая, среда утра. Вечером снова приходил Усимов, на этот раз с результатами обысков в квартирах всех фигурантов. Ничего специфического или криминального он там не нашел. Квартиры как квартиры. У Домбровского заметно роскошнее, чем у остальных, но кое-что насторожило. Бывший Муровец сказал, что у друга детства главного, умного ученого Домбровского его бывшего коллеги по МВТУ имени Баумана Тимохина, Оказалось неожиданно много книг на апокалиптическую тематику. На русском и английском. Почти все, наверное, что можно было найти. В другие времена это выглядело бы невинным увлечением. Но учитывая реалии мира за окном и доступ упомянутых людей к материалу, убившему мир, теперь это заставляло задуматься. А с поправкой на странное их поведение вдвойне. Обысками Усимов не ограничился. Сейчас пасечник крутил в руках баллон с дезодорантом, если верить надписи на его серебристом боку. Но дезодоранта внутри не было, равно как и чего-то еще. Историю появления таких баллончиков пасечник знал, хоть сам их глаза не видел. Этим занимали Северчук и главный урод Еременко. Баллончик представлял собой несложное устройство для распыления чего угодно жидкого. Побочный продукт недолгого контакта с некой частной и очень тайной охранной компанией, разместившей столь странный заказ. Что собирались распылять они оставалось тайной. Важно было то, что он был двухрежимным. Мог постепенно подтравливать содержимое в атмосферу, а мог и почти разом выпустить, и даже не сразу, а через какой-то промежуток времени. Внутри был вмонтирован примитивный пружинный таймер, заводившийся вращением головки баллончика. Судя по всему, дезодорант не собирались распылять, учитывая, что заказчики были заинтересованы в создании сильнодействующих наркотиков, способных вырубить человека после первого же вдоха. Стабильное и правильно работающее вещество создать не удалось. Слишком много непредсказуемых моментов мешали его применению. Но аппарат для распыления появился. Появился и исчез в хранилищах компании за ненадобностью. До поры до времени. И вот теперь. «Ну и что вы туда налили, умники?» – спросил генерал, глядя на разложенные перед ним на столе портреты фигурантов. «Неужели вы даже до этого додумались?» Все трое, как на подбор, нечесанные, очкастые и бородатые. Классический тип интеллигентов от науки. Они никак не вязались в с какими-либо злодействами. Это с виду, потому что пасечник, по причине своего крестьянского происхождения, интеллигентам категорически не доверял, формулируя свое отношение к ним фразой «Польза от них ноль, зато мнение есть у каждого». А в качестве примера выводил все поколение шестидесятников – которые, по его мнению, загубили ту страну, в которой жили. Не срасталось во всей картине одно. «Шестерка» вырвалась за периметр именно в результате взрыва, и сомнению этот факт подвергать было бы просто глупо. Пасечник видел своими глазами разваленную лабораторию, разбежавшихся животных, следы взрыва, и баллончики, заполненные питательным бульоном с материалом, в эту картину не очень укладывались. Хотелось бы уложить, но не лезли. Сегодня он вышел на работу рано. Мысли спать не давали, так что сейчас из окна кабинета генерал мог смотреть, как поднимается большое красное солнце над полями. В здании пасеки было тихо. Сотрудникам еще даже будильники не звенели, поднимая на службу. И только караул исправно нес службу на периметре территории. Как в прогнозах, все было, так и случилось. пробормотал пасечник, стоя у окна. Институт, центр распространения, высокая вирулентность, короткий инкубационный период, самолеты... Все, как Домбровский и предсказывал. И затем, словно наткнувшись на стену, пасечник замолк, а затем снова заговорил. Интересно, у него в прогнозах учитывалось, что начальник службы безопасности старый дурак. Тут генерал словно другую скорость включил. Усевшись за стол, он затребовал к себе Усимова, неважно, спит тот, ест или с женой милуется, а заодно двоих молодых офицеров из группы радиоэлектронной разведки. Татьяна лапина 28 мая, среда утра. «Лех, ну и что нам теперь делать?» спросила Татьяна, коменданта лагеря, после того, как тот был занят целый целой и гороховецких военных, прибывших с рассветом. «Ждать, пожалуй, Леха плечами? Выдвинемся с военными на хлебозавод, развернем связь и будем ждать». «Так или иначе, но ну Серега с ребятами в эфир выйдут, сейчас они за пределами». «Никто даже не ожидал от вояк такой оперативности» только предупредили вроде, что те намерены выступить и на тебе. С военными прибыл уже знакомый Старлей Белявский, все такой же шустрый и хидный, сходу начавший еще и кадриться ко всем девушкам группы, вызывая приступы мрачности у неожиданно ревнивого Пашки, хотя заметно выделял Старлей Машу. Даже сделанное сходу предупреждение о наличии двух детей лихого разведчика ни разу не смутило. И сама рыжая снайперша вдруг заметно оживилась, как-то сразу и легко пойдя на контакт. Как-то события последних недель совсем выбили у окружающих из головы простое сознание того факта, что Маша мало того, что женщина, но еще и красивая и просто молодая. Вот и смотрели теперь с удивлением. Военные перекрыли дорогу, заняли блок, выбросили дальше в направлении противника разведдозоры, которые взяли под наблюдение бандитскую базу и сейчас ожидали подхода основных сил, с которыми и собирались решительно сдвинуть границы образующихся анклавов в свою пользу. Аргументы насчет ключевых точек оказались вескими. Те тоже умели карту читать и понимали, что тот, кто держит район хлебозавода, контролирует все подходы к области. Была весточка и от ушедшего в шишнашку отряда. белевский сказал, что со стороны бандитских земель три дня назад вырвалась на поезде целая деревня, и помощь в этом самом побеге оказали легко узнаваемые персонажи. На тот момент потерь в их отряде не было, и более того, они сумели разжиться еще одной единицей бронетехники – и двумя толковыми бойцами. То есть даже группа выросла в численности. И он же подтвердил, что сейчас группа находится за пределами действительной связи все имеющиеся у них аппаратуры. «С подкреплением связь подойдет, у них приказ узел развернуть на хлебозаводе», пояснил Белявский. «Через них связаться сможет, если они даже в Китай уехали. 350 километров штатно». «Это до Китая отсюда 350», — ехидно уточнила подошедшая Аня. «Ну, почти легко», — отмазался Белявский, — «Не до Китая, тогда до Шишнашки, никакой разницы в сущности». «Оно понятно», — серьезно кивнул слушавший разговор Пашка. «География эта наука называется». Отомстил, вроде как, за свои волнения. «Топография юноша», — оборвал его Белявский, после чего удалился в обход территории, к тому же сопровождаемый Машей. Как бы то ни было, но настроение у всех было праздничное. Только что окапывались и строили оборону, готовясь к плохому. А тут войска, безопасность, да еще и новости хорошие, хоть немного и устаревшие». По крайней мере, совсем недавно все ушедшие были живы и здоровы. Из-за этих волнений все старательно опекали Татьяну, понимая, в каком состоянии она находится. Она же только злилась на Серегу, который сумел оставить ее в лагере, сам отправившись в рейд и провалившись бесследно. Несмотря на то, что он сам предупреждал о том, что связи не будет, Татьяна буквально задергалась сестер-радисток, сама напрашивалась слушать эфир, надеясь на неожиданное его там появление, но пока все было без толку. Ближе к середине дня появилось уже реальное дело. Их привлекли к разведке. Дозоры дозорами, но лучше их никто не знал окрестностей хлебозавода. Туда и за языками ходили, и засаду там устраивали. И все вокруг на четвереньках облазили. Так что к середине дня все, кроме сестренок и Пашки, экипажа радиобуханки, отправились с разведчиками в сторону объекта атаки. Готовиться. Да и буханку перегнали аж на старый бандитский блок, отыграв у дальности связи хотя бы десяток километров. Мало ли.